Глава 24 Приятная весточка, Пулетта. Приезжает твоя мама. И господин де сен сообщив новость, помахал письмом. Все вместе, хозяева и дачники, сидели за столом под деревьями боковой олейки, завтракали в знойный полуденный час. Розина и Марта озабоченно сновали от кухни к столу, в благодарность за спасение своей жены господин Пиерон, приехавший из Леона на воскресенье, пригласил графа и все семейство Меркадье пожаловать к нему на завтрак. Теперь уж Бланш и не позволяли одной ездить на лошади, раз в окрестностях появился автомобиль. Детей посадили на конце стола, ближнем к замку. В их компании слышалось звяканье тарелок и приглушенный смех. Во главе стола восседал граф, По правую руку от него госпожа Пейерон, по левую — племянницы Пьер Меркадье и Пейерон сидели напротив них. Такое размещение не очень соответствовало правилам. Но что там правило? Зато к Нели Марта приготовила великолепные, самый большой привередник, и то не придерется. Странная у людей привычка. — думал Пьер Меркадье. «Сообщая какую-нибудь новость, прочитанную в письме, они обязательно им помахивают, словно предъявляют оправдательный документ, хотя проверить его нельзя, никто ведь не попросит разрешения самому прочесть послание. А это может быть просто-напросто счет из мясной лавки». Госпожа Пьерон нагнула за спиной господина Десантвиле и сказала Фолетти. «Ах, вот так!» «Ваша матушка приезжает?» Она сказала это таким тоном, словно поздравляла Полету с радостным событием или считала необычайно лесным и счастливым для Полеты обстоятельством, что у нее есть мать, да еще такая мать, которая может разъезжать по гостям. Впрочем, госпожа Дамберье должна была приехать не раньше четверга или пятницы. Пьер меркаде Вздохнул с облегчением. Впереди еще несколько приятных дней. Он, конечно, ни за что на свете не выразил бы неудовольствия по поводу приезда тещи. Он знал, как дядюшка Паскаль любит свою сестру. Конечно, из-за Полетто он не стал бы сдерживать себя. Впрочем, пусть себе Пулетта возится со своей мамашей. Может быть, даже лучше, что сюда приезжает теща. Бланш! На госпоже Пейрон было нечто вроде белого накрахмаленного облака, вышитого черными горошинами. А какая у нее улыбка, какая непринужденная любезность, очаровательная женщина. Она сказала ему, я хочу, чтобы вы познакомились с моим мужем. Надеюсь, вы оцените его. Он очень, очень достойный человек. Он сам пробил себе дорогу. Отнеситесь к нему дружески. Прошу вас, обещайте, лишено. Ганимет и Феррагю, ставшие друзьями, смотрели на трапезу, сидя по рядышком, как в театре. Жанна вела себя отвратительно, шумела, ерзала на стуле, капризничала. Ей приказали успокоиться и сидеть тихонько, иначе ей придется кончать завтрак на кухне. Зато Паскаль играл в молчанку и переглядывался с Сивонной. Тайком от Сюзанны, а тайком от Ивонны с Сюзанной. Разговор шел о соседних поместьях, о дядюшкиной родне Шандаржанах, о прогулках, которые можно делать всем вместе, если нанимать в Белозе Тарантас. «А вы любите пикники, мадам?» — спросила Полетта. «Обожаю, но, разумеется, не во всякой компании. А мне все равно» ставил пирон лишь бы было много народу и не перебили бы в дороге бутылок вот знаете в прошлом году мы были около монлюэля за завтраком все были преисполнены дружелюбия граф де сантриль никому в мире не уступил бы своей обязанности заправлять салат он рассказал своей соседке нашумевшую в округе историю драма в горах герой Местный крестьянин, прекрасный охотник, красивый малый, пожалуй, слишком сухощавый, все горцы поджарые, а героиня — приезжая дама из Леона, представьте. Она приехала в Белос с больным мужем, которому врачи предписали подышать горным воздухом. Лечил его здесь доктор Муро, да, тот самый, который испугал жатея своей машиной и своей пыхтелкой. О, врач, он очень хороший. Так врача его можно только похвалить, но, во всем прочем, вы всегда так говорите, дядюшка, а это несправедливо, возразила госпожа Меркадье и положила себе еще один курчавый листик салата, на зависке которого блестели капельки уксуса. В сердце Пьера Меркадье теснились самые противоречивые чувства. Что-то пело в его душе, и песня это наполняла знойный летний воздух. Ну а что же драма? — спросила Бланш Пейерон. «Эрнест, будь осторожней, ты же хорошо знаешь, что тебе нельзя пить вино в такую жару». «Драма? Ах да. На чем я остановился, упомянул, кажется, о докторе Моро. «Говорят, он тут строит санаторий», — перебил рассказчика Пейерон, не замечая, что лицо господина де Сентвиле досадливо сморщилось. «Понаедут к вам сюда эти слабогрудые». Он не хотел произнести неприятные слова ⁇ Чехотошные ⁇ Разумеется, с каждым годом их приезжает все больше, но Синтвильт, во всяком случае, далеко от деревни, да еще защищен собственным парком, так что не скоро его заплюют больные чехоткой. Но, собратимся к драме. Свидания происходили в чудотворной часовне. Знаете, там на горе, в лесной чаще, В ущелье. Вы там еще не бывали? Никто ничего не подозревал. Такое суровое место, туда богомольцы ходят пить воду из родника. А в часовне статуи Пресвятой Девы. Словом, все, что полагается. Охотник приходил со своим ружьем. У него была собака, рыжий сеттер. Отличная собака. Разумеется, слабогрудый муж не мог карабкаться на такую кручу. Крошечный белый лес вдруг залился яростным лаем, решив привлечь к себе всеобщее внимание. Обеим собакам бросили кости. Ферраюс подхватил свою добычу и понес ее подальше в тень, удаляя широким и торопливым шагом, словно хищный зверь в тропиках, несущий своим детенышам кусок человеческого мяса. В сущности, что за человек этот Эрнест Пиерон? прежде всего он вульгарный. Стоит только посмотреть, как он держит нож. Полетто судил о нем именно по его неумению изящно кушать и пить, да еще по грубой манере вытирать усы, которые он называл молодецкими. Скажите на милость. Но Пьер умел не обращать внимания на такие мелочи. Ему важно было понять, что соединяло этих двух совершенно разных людей. Госпожа Пейронт Такая утонченная женщина. Верно, дочь связывает. Сюзанне лет 13-14. Мать, значит, очень рано вышла замуж совсем еще девочкой. Как же это произошло? Ему тогда было, очевидно, года 33-34. Неподходящая пара. Невольно напрашивается мысль, что священник знал об этих тайных встречах. Во всяком случае, мог подозревать. Может быть, он рассчитывал, что в таком святом месте дело до греха не дойдет. Кто их знает, этих духовных особ, что им иной раз взбредет в голову? Вот, например, наш родственник, почтенный епископ. Правда, Полетто? О, я очень его уважаю. Но у него бывают странные мысли, прямо надо сказать, странные. «Кое-что ихнему брату в голову ударяет», — игриво подмигнув, — заметил Пейером. Сразу за столом почувствовался холодок. К счастью, тут подали козий сыр, это отвлекло от шуточки хозяина. А рассказ о драме в горах что-то затягивался. Беднягу графа то и дело прерывали. Бланш так мило положила узкую ладонь на его запястье и сказала, «Продолжайте, я вас слушаю». «Какая деликатная женщина! Сколько у нее так-то!» Полетта думала о том, что нибудь в языке госпожи Пиерон кое-каких шероховатостей, и, вероятно, тут сказывалось влияние мужа. Ее вполне можно было бы принять за светскую даму. В общем, она нравилась Полетти, очень нравилась. И для провинциалки была одета, недурно. Дети вертелись, никак не могли сидеть смирно, нож если вам так не терпится, возьмите по грушу и бегите в сад поиграть. Приходите в кофе, получите вкусненького. Повторять детям разрешения не пришлось. Они умчались все, кроме Жанны. Ее и дремота одолевала, и хотелось побыть в компании взрослых. Марта, уложите девочку спать. Вы же видите, она на ногах не держится. Пейрон принес ящик сигар. Десентвиль закурил с удовольствием. «А не угодно ли сигару, мосье Меркадье?» «Представьте себе, мой племянник не курит сигар. «Решительно вы счастливица, дорогая мадам Меркадье», сказала Бланш Полетти. «Да, а я этого и не знала». «Значит, чахоточный приступнул влюбленных голубков около чудотворной часовни?» спросил Эрнест Пейрон. «Удивительное дело, просто непонятно, зачем» вытворяют такие вещи, тогда существует развод. Развод? Полетта поджала губки и покачала головой. Возможно, в мире пиронов и прибегают к разводам, но в том кругу, которому принадлежит Полетта Меркадье, развода не существует. Она, конечно, не сказала этого напрямик, но это чувствовалось в каждом ее слове. Господин де Сентвиль Поглядел на племянницу и лишний раз подумал, что она круглая дура. Он даже шепнул, улыбавшись бланш бланш, да «Вот она, ужасть взглядов в нашей среде». «Но, по сути дела, если даже законы разрешают разводы, то этого еще недостаточно для того, чтобы они вошли в обычай. Все это еще не утряслось». «А в некоторых странах развод уже вошел в обычай», — сказал пирон «Ну вот, например, в Соединенных Штатах». Да, подтвердила Бланш, вот почему и случилась эта история с Кларой Уард. Тема была очень модной. Все газеты трубили о том, как бывшая княгиня Декараман Шиме бежала с цыганом Риго, которого она похитила однажды вечером из многолюдного парижского кафе. Удивляюсь, сказала Полетта, что в нем хорошего в этом циркаче? Судя по фотографиям, он низенький, черномазый, ребой «Нет, не спешите, мадам», — возразила Бланш. «Бывает, что очень невысокие мужчины на редкость обаятельны. Да и фотографиям нельзя верить. Уж если ради него женщина все оставила...» «Кроме своего состояния», — посмеиваясь, заметил пирон «Ну, разумеется. Но недавно я читала, что красавица-американка бежала...» со своим цыганом в вену, и там показывала одному журналисту татуировку, которую она сделала себе на левой руке выше локтя. Клара Уарт хотела доказать, что на этот раз у нее любовь до гробы, что она обожает своего Рего. «Татуировка? Какой ужас!» — воскликнула Полетта. «Не нахожу», — возразила Бланш. «Мне, конечно, татуировка...» «Совсем не нравится, тем более у женщин. Но если любишь... Ведь надо выразить свою любовь так, чтобы ее понял твой милый. Быть может, это был путь к сердцу цыгана. Вы очень снисходительны. А, по-моему, она просто сумасшедшая. И больше ничего», — возмутилась Полетта. «Татуировка. фу, гадость!» Кстати сказать, Рего тоже был несвободен, Но его жена оказалась покладистой женщиной и ушла к другому цыгану. И представьте себе, развод Регой, развод супруга в Караман-Шиме произойдет в один и тот же день. Разговор опять зашел о разводе. «Что же вы молчите?» — спросила Бланш. «Что вы-то сами думаете о разводе, милостивый государь?» «Право, вы напали на меня врасплох». В общем, я об этом никогда не думал. Для особ верующих, имеющих определенные религиозные убеждения, как, например, для моей тещи, «Оставь маму в покое», — сказала Полеапта. «Удивительное дело. Так мило со стороны мамы, что она собирается к нам приехать, и она так любит внуков, и поэтому мой муж обязательно должен дразнить меня, дурно говорить о моей матери». «Дурно говорить?» «Вот выдумалась». «Да что же я такого сказал?» «Нет уж, сознайтесь», — заметила Бланш, «вы немножко дразните свою жену». Пьер тщетно пытался возражать. Он ничего не понимал. «Что это?» — заговорила женская солидарность. «Уж эти дамы!» — Бланш и пулета смеялись. «Так о чем же мы говорили?» «Ах, да, разводе!» — вспомнил пьером «Он все не мог успокоиться» никак не хотел переменить тему разговора. Итак, значит, развод». «Право уж не знаю», — сказал наконец Пьер. «Револьвер это, по-моему, уж слишком. Если дело доходит до этого, то развод все-таки лучше». «Эх», — проворчал господин Десентвиль, «в наше время существовала дуэль, а теперь предпочитают убийство». «Нет, как хотите», — отрезала Полетта, — «а, по-моему, лучше смерть, чем развод». Все повернулись к ней, а затем, естественно, к Пьеру. «Ну, конечно», — пошутила госпожа Пьерон, — «сразу видна женщина, которая любит мужа. Будьте осторожны, мосье меркобье». «Совсем не в том дело», — нисколько не смущаясь, — возразила Полетта, — «разводиться страшно из-за людей». Кто тебя за язык тянет? Прекрасно. Мосье Меркади обиделся. Ах, моя дорогая, мужчины до да смешного тщеславный.